Такое есть и у других итальянских художников эпохи. Но в Венеции, в те времена мировой столицы здравого смысла, больше всего. Сейчас начало Магдалины звучит для меня постоянным аккомпанементом к этой живописи. Повседневность — не фон сюжета, а его передний план, первая строфа. «Старуха с корзиной яиц в введении Девы Марии в храм Тициана». Служанка на раздаче провизии в тайной вечере Тинторетто. Шуты, собаки, попугаи в пире в доме Левия, Веронезе. Помятая жестяная миска в руке Иоанна Предтечи в крещении Христа Чима де Конельяро. Лохматый шпиц в видении святого Августина и тапочки возле кровати святой Урсулы у Карпаччо. В прозрении святого Франциска Карло Сарачени. Прямо перед глазами две пары сандалий. Вот же они нашлись. Таков и евангельский мир Пастернака. Как он рассказывал, его в детстве крестила няня, тайком от родителей. Догадывались ли они, неизвестно. Во всяком случае, взрослый поэт именует это обстоятельство полутайной. Евреи-пастернаки были ассимилированы по сути, но формально этого делать не хотели, считая отступничество неприличным. Леонид Осипович получил лестное предложение стать преподавателем в училище живописи вояний и зодчества заведения, предполагающим титульное вероисповедание служащих, и написал полное достоинство письмо о том, что он еврей, не связан с традиционной еврейской обрядностью, но глубоко верив в Бога, никогда не позволил бы себе и думать о крещении в корыстных целях. Тем не менее, место в училище получил по распоряжению августейшего председателя Московского художественного общества Великого князя Сергея Александровича. В те же годы, в куда более социально развитой империи Австро-Венгерской, Густаву Малеру пришлось креститься, чтобы получить придворный пост». Для полного запутывания стоит добавить, Сергей Александрович был настолько известным антисемитом и покровителем черносотенцев, что когда его убил террорист Каляев, в либеральной части России не огорчились даже убежденные противники насилия. Впрочем, через 6 лет сына художника Бориса Пастернака не приняли в гимназию, несмотря на успешную сдачу экзаменов и несмотря на ходатайство городского главы Москвы князя Голицына. Директор гимназии писал князю, «К сожалению, ни я, ни педагогический совет не может ничего сделать для господина Пастернака. На 345 учеников у нас уже есть 10 евреев, что составляет 3%, сверх которых мы не можем принять ни одного еврея согласно министерскому распоряжению». Опять все мешается в понимании и ощущениях. Омерзительность процентной нормы и уважение к порядку, который незыблем, даже для такого уровня вмешательства. Можно ли вообразить в последующие российские времена, вплоть до сегодняшнего дня, учебное заведение, игнорирующее ходатайство первого секретаря горкома или нынешнего мэра? В скобках отдельный сюжет. В интеллигентской общественной мифологии довольно устойчиво противопоставляются диссидент Мандельштам и конформист Пастернак. Но для поступления в университет, чтобы обойти процентную норму, крестился диссидент. Причем выбор протестанства подчеркивает прагматический характер крещения Мандельштама. Можно было не принадлежать никакой общине и не посещать богослужение, но христианином числится законно и официально. Постернак поступил на следующий год в рамках процентной нормы на общееврейских основаниях. В той процедуре христианского покаяния за свое относительное благополучие по сравнению с другими поэтами-современниками, которые Пастернак выстрелил доктором Живаго, самим романом и его литературно-исторической судьбой, «Магдалина-2» занимает ключевое место. Марию Магдалину принято отождествлять с блудницей, хотя в Новом Завете лишь говорится, что Иисус изгнал из нее семь бесов, а это указывает, скорее всего, на какую-то болезнь по ведомству психиатрии или невропатологии. Магдалину все евангелисты называют первой среди женщин, стоявших у креста. Она первая пришла к гробнице Христа, ей первый из людей, он открылся. Но поскольку молва всегда сильнее истины, Магдалина сделалась не символом верности, а синонимом покаяния. По сути, пастеринак каялся в том, что остался жив и на свободе. Страшным ударом для него было самоубийство Маяковского. Потом на его глазах исчезли из жизни Пельняк, Бабель, Мандельштам, Хармс, Введенский, Олейников. Посадили Заболотского, отняли сына у близкой Пастернаку Ахматовой. И сильнейшее потрясение — смерть Цветаевой, с которой у Пастернака была даже не дружба, а роман, эпистолярный, платонический, невоплощенный, но настоящий любовный роман. Давно отмечено, что «Пастернаковская Магдалина 2» метрически, пятистопный хорей, повторяет Светаевскую Магдалину 3» — «О путях твоих пытать не буду». Иосиф Бродский, анализируя величайшее, на мой взгляд, стихотворение «Пастернака», утверждает прямо, у людей пред праздником уборка есть прежде всего стихи памяти Цветаевой. Бродский идет и дальше. Шестнадцать строк Цветаевой и 36 пастернака представляют собой диалог или, точнее, дуэт. Стихотворение 49-го года оказывается продолжением стихотворения 23-го года. Драматургически они составляют единое целое. Резкое различие как раз в потоке быта Дочь Цветаевой, цитируя материнские строки, счетом ложек создателю не воздашь, пишет Таково было ее глубокое внутреннее отношение к быту, библейское отношение. Однако Писание шире любой однозначной трактовки, в нем возвышенная Мария и земная Марфа — родные сестры. Заявленное в первой строфе Магдалины 2, противопоставление Марфы и Марии с этой сестрой исцеленного Лазаря в западном христианстве отождествляют Марию Магдалину, отходит в сторону Различие между ними постернак словно стирает, у людей уборка, у нее помывка. Дорогостоящее Миро ведерком, к возмущению апостолов, особенно казначея Иуды. Хозяйственный подход и говорок продолжаются. «Шарю и не нахожу, в подол уперло, в кружок собьемся». Понятно, что с таких низин стремительнее и круче взлет в горние выси концовки, но причина не столько в поэтической трактовке, сколько в пастернаковском микрокосме, через который ему открывался и евангельский мир. По соседству с Магдалиной в стихах Юрия Живаго та же достоверная приземленность. Топтались погонщики и овцеводы, ругались со всадниками пешеходы у выдолбленной, В водопойной колоде ревели верблюды, легались ослы, рождественская звезда. И долго-долго о тебе ни слуху не было, ни духу. Рассвет. Толклись в ожидании развязки и тыкались взад и вперед дурные дни. Ученики, осиленные дремой, валялись в придорожном ковыле. Гефсиманский сад. Стиль, быт, язык, просторечие. Все самое важное у Пастернака происходит именно так: зубровкой сумрак бы закапал, укропу к супу б накрошил, откупорили б, как бутылку заплесневелое окно, и солнце маслом асфальт залило салат, мои телячьи бы восторги, телячьи пнежности твои. Любовное стихотворение об ожидании весны построено на кухонных метафорах. Создание домашнего уюта с вкусным накрытым столом настолько последовательно, что расхожие идиомы телячьей восторги и телячьей нежности обретают отчетливое кулинарное звучание с асфальтом, вот только не очень аппетитно. В трагические стихи памяти Марины Цветаевой органически включен рецепт поминального горя. «Прибавить к сумеркам коринки, облить вином, вот и кутья». Варианты этого стихотворения еще внушительнее. «Я жизнь в стихах собью так туго, чтоб можно было ложкой есть». Финал стихотворения на смерть Маяковского. «Так пошлость свертывает в творог седые сливки бытия». По мемуарам не видно, чтобы Пастернак был кулинаром. Вот и полученный только что творог несъедобен во всех отношениях, но в подготовительной стадии он знал толк. Лист смородины груб и матерчат, В доме хохот и стекла звенят, В нем шинкуют и квасят и перчат, И гвоздики кладут в маринад. Воспоминания разных людей полны зарисовок поэта с лопатой на грядке. Сам, занимавшийся много лет приусадебным хозяйством, Сергей Гондлевский изобрел даже глагол «Пастерначит в огороде». Когда в любовной лирике появляется Брамс, начинаешь увлеченно разбираться, что именно так поразило автора. Выясняется Интермеццо, номер 3, опус 117. В стихах речь идет об исполнении Генриха Нейгауза, чья жена тогда еще не ушла к Пастернаку. Я эту вещь воспринимаю в трактовке Гленна Гульда. Нейгауз мягче, плавнее, именно лиричнее. Гульд Акцентирование определеннее проще, что понравилось бы, возможно, позднему пастернаку, но запись Гульда сделана через 4 месяца после смерти поэта. Музыка и любовь сочетание куда как традиционное, однако автор не дает забыться, и здесь тоже немедленно возникает быт: Мне брамса сыграют, я вздрогну, я сдамся, я вспомню покупку припасов и круп. У Пастернака не было ни кокетства, ни склонности к юмору. Если он ставит любимую фортепианную пьесу рядом с крупой, значит, они рядом и стоят, что правильно, не снижение, но сопряжение. Прошло ночное торжество, забыты шутки и проделки, на кухне вымыты тарелки, никто не помнит ничего. Искусство вообще, прежде всего, память, мать всех муз мнемозина. В этом одноприродность искусства и религии. Ориентация во времени. Создание системы координат. Надо помнить, как был сыгран Брамс и что было в тарелках. Суть торжества в этом, а не в идеи торжества. Все жизненные проявления — ритуал. Культура — последовательность обрядов. Поэзия — порядок слов. Религия — миропорядок. Последнее дело — гадать о побудительных мотивах поэта, если поэт не сообщил об этом сам. Но современниками и последующими поколениями стихи Юрия Живаго, написанные в 40-е и 50-е, советские 40-е и 50-е, ощущались протестом христианской культуры против языческой дикости, аргументом в пользу интуиции и метафизики, против рационализма и наукообразия, лежащих в основе нового порядка. Речь понятно, о чутких современниках. Пастернак в 48-м осмелился прочесть в Политехническом музее два стихотворения из Живаго, в том числе такое безусловно религиозное, как «Рассвет». «Ты значил все в моей судьбе». Очевидец вспоминал, одичание было настолько глубоким, что огромное большинство просто не понимало, кто тот, к которому обращается поэт. Зато все всегда хорошо понимали, что... Порядок должен быть один для всех. На второе место отходил даже вопрос, чем занимается в одиночестве поэт. На первом было чем-то в одиночестве. Начиная с тридцатых, Пастернаку уединиться не давали, твердя на все лады, продолжает пропускать советский воздух в свой замкнутый идеалистический мирок только через трещины форточки. «Вы живете в комнатном мерке», продолжает жить в пресловутой башне из слоновой кости, извидка высовывая из форточки свое одухотворенное лицо. Осеев, Безыменский, Алтаузен, Киршон, коллеги. Это мы говорим «пастернаковский микрокосм», а они — душный камерный мирок пастернаковской музы, куда не позволяли даже поставить рождественско-новогоднюю елку. Елочный запрет в СССР длился с 1929 по 1935 год. Коллеги тоже бывали по-своему чуткими современниками, анализировали вдумчиво, не только однообразно бронились. Тезис из поношений тридцатых живет в строю старых видений и ассоциаций, ставших его интимным внутренним миром. Сейчас, кажется, парафразой слов самого Пастернака пятидесятых. В конце жизни он писал Барламу Шаламову, сыну священника. «Я стараюсь изложить в современном переводе на нынешнем языке, Хоть некоторую часть того мира, хоть самое дорогое. Но вы не подумайте, что эту часть составляет евангельская тема, это было бы ошибкой. Нет, но издали, из-за веков отмеченная этой темой тепловое, цветовое, органическое восприятие жизни. Исключительно важное свидетельство. Христианство Пастернака в первую очередь культурное. Евангельские сюжеты метафоры. Обращение к Писанию есть обращение к общечеловеческому опыту, забытому и презренному в окружающем обществе. Именно отсюда такое сгущение быта в евангельских стихах – уборка и ведерка, огород и маринад. Все миропорядок.